Глава двадцать четвёртая. Как правильно поступить, Олег понял внезапно. В пустую квартиру возвращаться не хотелось, а у Юльки в больнице закончилось время, отведённое для посещений. Вот и попёрся какого-то чёрта на Юлькину станцию. Несмотря на то, что было уже практически восемь, там всё ещё горел свет. Олег удивился дядя Лёша, когда вышел на стук. Что-то случилось? Да нет, без Юльки дома как-то всё не так. Угу, вот и подумал. Что подумал, Олег и сам не понимал. Просто зашёл в гостеприимно распахнутые ворота станции, а там несколько машин и один дядя Лёша. Работы много, смотрю. Не жалуюсь, как её только работать, работу эту. Антон поясницу сорвал, Юлька, сам знаешь, у Петровича у тёщи юбилей укатил. Всё одно к одному. Олег осмотрелся, пнул ногой колесо на старенькой, но ухоженной Хонде, заглянул под открытый капот Соляриса. И каков диагноз кивнул головой в сторону последней машины. «Тут по мелочам, а здесь половину двигателя разбирать надо, а всего-то прокладки гоплык. А тут вот, стойки менять». И помощников нет. Дядя Лёша развёл руками. «А робу какую-нибудь на мой размер найдёте?» спросил Олег, стаскивая с плеч пальто и оглядываясь по сторонам, куда бы его примостить. От чего ж не найти? А ты хоть в машинах. Того?» Олег улыбнулся, вытаскивая полы кремовой рубашки из брюк. «А я начинал с этого в своё время. Глядишь, ещё не всё забыл». Чем чёрт не шутит? Командуйте, что и как. В тот вечер Олег попал домой ближе к часу ночи. Уставший, но довольный, как чёрт. Только сейчас он понял, как правильно поступить. И от этого буря в душе наконец улеглась. Такого рода помощь Юлька уж точно оценит. Никто теперь не посмеет сказать, что он её деньгами пытается привязать. Она все всё остальное плевать. И на усталость, и на израненные руки в мазуте. Не очень-то подходящие бизнесмены его уровня. И ещё бы с квартирой вопрос решить. Но ведь как есть, будет тесно. И не в его запросах дело, а в банальном удобстве. Не сейчас, но в ближайшем будущем все равно им придется расширяться. А значит, точно что-то нужно придумать. Спать лег взволнованный и возбужденный, но при этом абсолютно счастливый. Нет, наверное, все же не абсолютно. Юльки-то не было. Однако теперь он знал совершенно точно, что будет. Чтобы не случилось в дальнейшем, Юля будет с ним. Настроение ему испортили уже утром. Какого-то черта новая постовая сестра отказалась его пропускать к Юльке в палату. Видите ли, он не родственник. Это что за правила вообще такие? Какой дурак их придумал? В каком веке? Привет, совок? Страшная злясь на себя, что не настоял на женитьбе. И на древнюю, как Греция, медсестру Олег позвонил заведующей, которая не сразу ответила. Короче, пока ситуация разрешилась, нервов он потрепал немало. И как вишенка на торте, явление Нины Васильевны. Та, кстати, от Юльки уже возвращалась. Мать-то без вопросов пустили, в отличие от него. И тут вдруг подумалось, а что было бы, если бы, не дай бог, ситуация оказалась критической? Вдруг бы Юля попала в реанимацию, или с ней случилась бы другая беда? А у него не было совершенно никаких прав быть рядом. Может, Любовь и давала какие-то преференции, но только не в казённых учреждениях. Вот где штамп в паспорте был делом незаменимым. Фактически, случись что, они оставались незащищёнными и абсолютно бесправными. А так быть не должно. «Олег, ты чего здесь топчешься? Юля уже место себя не находит, а ты тут прохаживаешься». Господи, в разуме эту женщину. Он не прохаживается, он места себе не находит, пока решается вопрос о его допуске к Юльке. «Можете проходить», — нахмурив брови пробормотала медсестра, которая, по-видимому, только что объяснили, как она не права. «Можно было и не жаловаться начальству. Ходят тут все, кто не попадя. А ты их пускай», — добавила сварливо и двинулась дальше по коридору. Пробормотав будущей теще что-то типа «ну, я пошел», мужчина пули и промчался по коридору. Юльке в палате не оказалось, и он в панике осмотрелся. На процедурах она смилостивилась над Олегом Нина Васильевна, которая все это время бесстрастно за ним наблюдала. Тот только кивнул в ответ. И женщина, бросив на будущего зятя прощальный взгляд, наконец отвернулась и нажала на кнопку лифта. Юлька вернулась только минут через двадцать. «Привет. Ты сегодня поздно». «Да я тут уже второй час. Не пускали меня, представляешь? Ты проходи, не стой на сквозняке. Здесь холодно». «Не пускали?» «Ага. Только родственников, — говорит, — пускаем. А отец ребенка — это не родственник, это так, мимо проходил». Юлька растерянно хлопнула глазами, обдумывая полученную информацию. Олег злился, и она пыталась понять, почему. То ли из-за самого факта недопуска, то ли из-за его причины. Ты на меня злишься, да? На тебя? Шутишь? На тебя я не злюсь. Злюсь на архаичные правила, которые устарели полвека назад. Но ничего ведь не случилось, так? Пробормотала Юлька, укладываясь на кровать. Олег вскинул взгляд, осмотрелся, в сомнении провел рукой по волосам, но все же спросил. «А если бы случилось Юля? Что бы я делал тогда?» Юлька не знала, что ответить. Она растерялась. На самом деле, если углубиться в анализ, то их сожительство действительно не давало Олегу никаких прав. «Случись с ней что-то, скажем, при родах, и что? Ему пришлось бы доказывать свое отцовство?» Холодок прошел по спине, и такой ужас наполнил душу. За своими комплексами, какими-то никому не нужными отговорками, страхами Юлька могла столько дров наломать. Господи, почему она так упрямо отказывалась поставить этот проклятый штамп? Почему считала, что он её как-то унизит? Почему позволила эмоциям перекрыть все доводы разума? Что она выиграла в итоге? «Эй, малышка, напугал тебя, да?» — прошептал Олег, усаживаясь на край кровати. «Я дура! Я такая дура!» «Нет, не смей так говорить!» «Не буду! Олег, а можно прямо сейчас расписаться? Можно?» «Нет!» «Почему?» — растерялась девушка. Она точно помнила, что он говорил, что может с кем-то договориться. Неужели передумал, пока она ерундой страдала? Мы распишемся, как положено, с платьем, фото и недовольной тещей с букетом. Когда тебя выпишут, хорошо? Юлька смотрела на Олега, и каждая клетка своего тела чувствовала, как что-то потихоньку оттаивает в груди. Сглотнула. Ей не стоило волноваться, да. Но как можно было оставаться спокойной, когда он такой? Хороший, терпеливый, заботливый. А может, даже чем черт не шутит, он ее и правда полюбит? если она перестанет вести себя как неразумный ребенок и приложит к тому хоть какие-то усилия. Олег сам говорил, что Юля — Вдруг, Вдруг так и есть. Что, если хоть на секундочку представить, что это действительно возможно? Юлька испугалась собственной смелости, отвела взгляд, опустила куда-то вниз. Она столько всего пережила за последний месяц. Столько ужаса она терпела за последние дни, когда думала, что потеряет ребёнка. И только благодаря безусловной поддержке Олега, которая ощущала всем существом, преодолела все испытания. Юлька переплела свои пальцы с пальцами любимого и недоуменно посмотрела на их соединённые руки. «Это что?» — удивилась она, аккуратно поглаживая кусочки пластыря, которым Олег залепил наиболее глубокие ссадины. «Это я потерял сноровку», — улыбнулся Олег. «Сноровку?» «Ты машину, что ли, чинил? Что-то случилось с твоей красоткой?» Догадаться, что Олег копался в машине, было нетрудно. Его выдавал характерный налет на руках и ногти, которые нынче выглядели совсем не так идеально, как еще даже вчера. «С моей красоткой и впрямь что-то случилось», — шепнул Олег, нежно поглаживая прозовевшую Юлькину щеку. Его намек был слишком прозрачным, и Юля, конечно же, поняла, что он имел в виду вовсе не свой Порше. А вообще, я вчера на станции отирался. У дяди Лёши за паркой там случилось. Ну и вот вспомнил молодость. Ты был на станции? На моей станции? Ага. Так кайфанул, ты бы знала. Кайфанул? Ага. Как на 15 лет назад вернулся. Слушай, ты чего вскочила? Тебе нельзя делать резких движений. Ты кайфовал, помогая дяде Лёше? Ну да. И кайф получил, и денег заработал. Думаю, за месяц на твой взнос на скребу. А Алексею какая-никакая помощь. Конечно, с тебя было бы больше толку, но... «Эй, Юль, ты чего?» «Ты... ты собрался работать на станции за меня?» Подрагивающим голосом поинтересовалась девушка. «Ну да, деньги деньгами, но помощь им и правда нужна? Хотя бы пока не подыщут тебе замену?» Юлька сглотнула. Иногда казалось, что её сердце просто не выдержит новых эмоций. Положительных ли, отрицательных, несутся. Оно было до краёв заполнено и уже просто не справлялось с поставленными задачами, отличными от банального перекачивания крови. Но в этот самый момент, глядя в его тёплые чайные глаза, она ощутила, что случилось невозможное. Её сердце будто бы стало больше, заполнив всё её тело, сделав его воздушным и невесомым. Так, что казалось, ещё немного, и Юлька взлетит. Не находя слов, девушка аккуратно привстала и медленно-медленно обняла Олега за шею. Уткнулась носом ему куда-то за ухо. «Люблю тебя». «Вот и славно». Юлька тысячу лет ему в любви не признавалась. В тот самый первый раз и ещё бывало, когда забывалась в удовольствии. Всё же как-то увереннее себя чувствуешь, когда эти слова звучат почаще. «И я, малышка. И я». Девушка отстранилась медленно, также медленно подняла ресницы, открывая тревожный внимательный взгляд. «Правда любишь?» «Люблю». Она долго не отводила глаз. и Олегу ничего не оставалось, кроме как смотреть на неё в ответ. Что Юлька пыталась увидеть? Он не знал, но совершенно точно ему нечего было скрывать. «Хорошо», — прошептала наконец. «Хорошо», — повторил Олег. «Я люблю тебя», — повторила Юлька, и неожиданно рассмеялась. «Счастливо!» Он давно не слышал такого счастливого смеха, и сейчас даже от души отлегло. Всё будто бы возвращалось на свои орбиты. Переполненная посторонними людьми палата была не лучшим местом для такого разговора, но им было всё равно. Они смотрели друг другу в глаза и навсегда сплетались друг с другом. «Юль, ответь как есть, хорошо?» «Ладно. Ты почему не хочешь ко мне переехать?» Юлька закусила губу. Между ними осталось единственное недопонимание. Ей следовало набраться мужества, чтобы его преодолеть. Если объяснить, он поймёт. Почему-то в этом больше не было никаких сомнений. «Это был ваш с Верой дом.» «Мне там места нет». Олег кивнул головой. Причина Юлькиного бунта, оказывается, была на поверхности. Даже обидно, что сам не докопался до сути. Ну, наверное, у мужчин как-то всё по-другому устроено. Или это он такой недогадливый. А может, всё потому, что к тому моменту он и думать забыл о Вере. Слишком много Юльки оказалось в его жизни, чтобы вспоминать о ком-то ещё. И это ему нравилось. Так и должно было быть. «Понятно. Значит, нам нужно купить новый дом. Нет, я, конечно, обожаю твою квартиру, и с ней связано столько всего, но нам нужен дом побольше. Маленькой нужна отдельная комната, да и не будем мы останавливаться на одном ребёнке». «Что? Я хочу ещё как минимум двух, а ты?» Юлька посмотрела на него недоверчивыми, широко распахнутыми глазами, а потом рассмеялась звонко. «Подожди, давай хоть одного рожу. Одну, Юль, я ж тебе говорил. И не родишь, а родим. Вместе». Я хочу присутствовать на родах». Честно говоря, Юлька на эту тему даже не думала. Как-то не до того было. Да и какая, собственно, разница? Главное, Господи Боже, он её любит. Её. Он. Мама дорогая. «Олег, ты не должен работать за меня на станции», — резко поменяла тему Юлька. Её будто бы осенило в один миг, что все жертвы, на которые он идёт, чтобы доказать свои чувства, лично ей больше не нужны. У неё больше нет сомнений. Она верит своему мужчине. Верит безоговорочно. «Не должен». «Но хочу. И буду. У тебя же собственное дело. Как ты собираешься совмещать несовместимое?» «Ничего, я сам себе хозяин. Как-то справлюсь. Ты хотя бы представляешь, как будешь уставать? Ну, это ведь только пока тебе не подыщут замену. Не переживай так, Юль, хорошо?» Юлька вздохнула. Она уже поняла, что ей не удастся переубедить Олега. В некоторых вопросах он был на зависть упрям. Гигантское Юлькино сердце дрогнуло, разливая по венам болезненную нежность. Наверное, никогда в жизни она не испытывала такого счастья, как в этот самый момент. Я люблю тебя.